Глава третья. Через горы в реки. Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, событие, мечты, корабли. Я шну на шум в своё странствие странствий, лучшее из новождений земли. Максимилиан Волошин. Выйди на кровлю. Время Мы с большой лёгкостью используем это слово, почти никогда не задумываясь о его глубинных смыслах. В повседневной жизни мы относимся ко времени как к привычной вещи или даже как к живому существу. Мы его тянем, тратим, проводим, забываем о нём, а порой даже убиваем. Но с точки зрения физика или философа Время это далеко не простое понятие, и даже выразить словами его суть не очень легко. Хорошо об этом написал блаженный Августин, христианский богослов, живший в IV-V веках нашей эры. Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. А может быть, я не знаю, каким образом рассказать о том, что я знаю. Для физика одно из важнейших свойств времени его неотвратность. Это значит, что в мире, в котором мы живём, время течёт только в одном направлении из прошлого в будущее. Река времени, в отличие от обычной реки, не имеет рукавов и параллельных русел. Прошлое может определять будущее, но не наоборот. По крайней мере, до тех пор, пока не изобретена машина времени. То, что произошло, изменить невозможно. События прошлого, как выразился поэт, гаснут во времени. Их материальные следы постепенно стираются и исчезают с лица земли. Людям изобрели множество средств борьбы с забвением прошлого: музеи, архивы, библиотеки, фотографии и видеозаписи. Интернет, наконец. В природе же память о прошлом обычно не сохраняется, хотя есть замечательные исключения из этого правила. Вспомним годовые кольца деревьев, в которых записана информация о климатических событиях прошлого. Иногдам удалённых от нас во времени на сотни и тысячи лет. Но в целом прошлая Земля, особенно очень далёкая, с большой неохотой открывает свои тайны. В этой аудиокниге мы говорим о родословной животного мира. Что делает историк, если ему необходимо восстановить генеалогию какой-нибудь семьи или большого рода? Он старается отыскать достоверные документальные свидетельства, содержащие нужную ему информацию. Чаще всего Это архивные документы, причём самые разнообразные: выписки из метрических книг, жалованные грамоты, автобиографии, даже личная переписка. Могут быть документы и иного рода. Скажем, надписи на надгробных обелисках и саркофагах. Но даже имея доступ к богатейшим архивам, историку далеко не всегда удаётся восстановить генеалогию. во всех её деталях. Часть информации неизбежно утрачивается. Свидетельства прошлого гибнут в огне пожаров или от зубов или жвал животных вредителей, портятся от влаги или плесени. Однако в сравнении с задачей историка, задача учёного-биолога, реконструирующего историю животного мира, значительно труднее. Интервалы времени, с которыми он имеет дело, охватывают не века и тысячелетия, а миллионы лет. До да этого огромного большинства живых существ, некогда скакавших, присмакавшихся или неспешно бродивших по земле, никаких следов не осталось. Мы уже видели это в первой главе на примере за главного героя этой аудиокниги Лука. Поэтому правильнее не сокрушаться о том, как много пробелов содержит наше знание о прошлом животного мира, а восхищаться тем, сколь много удалось узнать на злоусилие беспощадного бога времени Кроноса, он же Сатурна. В течение последних двух с половиной столетий важнейшим поставщиком сведений, необходимых для построения генеалогии животных, была палеонтология. Хотя эта наука довольно молода, и возникла где-то в самом конце XVIII столетия, окаменелые остатки животных и растений привлекали внимание людей еще в античности и Средневековье. Но как же много лет чернил и смекалки потребовалось, чтобы стала общепринятая идея об их принадлежности видам, давно исчезнувшим с лица земли, жившим задолго до человека. Некоторые из них настолько древние, трилобиты, амониты, диноцефалы, что не имеют близких родственников среди ныне живущих видов. Они сгинули миллионы лет назад вместе со всей своей роднёй. Например, во времена Карла Линнея палеонтология только-только начинала зарождаться, и великий швед едва ли догадывался, какое множество удивительных и ни на что не похожих тварей обитало на земле в геологическом прошлом. Пришлось бы ему изрядно поломать голову, чтобы определить их место в его система натура. Конечно, существование окаменелостей никем не подвергалось сомнению. Их изучали учёные и коллекционировали натуралисты-любители. Однако природа окаменелостей долго оставалась загадкой. Ещё в 17-18 столетиях Бытовало мнение о том, что они представляют собой люзус натуры, игру природы, то есть образчики минералов и камней, лишь случайным образом похожие на части тел животных и растений. Если же животное происхождение изкопаемого черепа или раковины сомнений не вызывало, то их связывали либо с современными животными, погибшими сравнительно недавно, например, в результате всемирного потопа. Не будем забывать, что в рамках традиционной библейской хронологии наша планета очень молода, и потоп имел место каких-нибудь несколько тысяч лет назад, либо с фантастическими созданиями, известными из мифологии, драконами или великанами. Научная палеонтология возникла лишь тогда, когда стало очевидно, что окаменевлые остатки чаще всего принадлежат видам давным-давно исчезнувшим, но в своё время не менее живым и реальным, чем современное. Данные, полученные палеонтологами, сыграли важнейшую роль в становлении биологической картины мира и эволюционной теории, как её центрального элемента. С каким же материалом приходится работать исследователям вымершей фауны и флоры? Всю совокупность окаменелых остатков живых организмов сохранившихся в слоях осадочных пород земной корой часто называют палеонтологической летописью. Но эта летопись без летописца. Не было никакого монаха-нистора, разложившего в правильном порядке по слоям горных пород выжделенную добычу палеонтологов. Все эти окаменевлые позвонки, раковины, зубы и отпечатки листьев Каменная летопись сформировалась в результате совместного действия многих разнонаправленных и зачастую хаотичных факторов. Она даёт лишь очень искажённое и обрывочное представление о той жизни, что процветала на нашей планете 20 или, скажем, 200 миллионов лет назад. Это не препятствует учёным делать вполне обоснованные выводы, но им приходится прилагать много усилий чтобы понять, насколько искажена эта летопись и какие поправки следует внести, чтобы получить более близкую к реальности картину прошлого. Начнём с того, что представители разных групп животных имеют не одинаковые шансы после гибели хотя бы частично сохраниться на страницах палеонтологической летописи. Удастся, так сказать, каменного бессмертия. Лучше, конечно, сохраняются части тела, содержащие в себе твёрдое вещество: хитиновые панцири, кости, зубы, раковины. Львиная доля материала, изучаемого палеонтологами, представлена подобными объектами. Однако и на них пребывание в течение миллионов лет в слоях пород сказывается неблагоприятно. окаменевлые останки трескаются, ломаются. А если вдруг окажутся на поверхности земли, то их быстро разрушают вода и ветер. Неудивительно, что многие виды ископаемых животных известны по очень небольшому материалу, например, по единственному зубу или обломку кости. Бывает и так, что само тело животного не содержит твёрдых частей, но от него остаётся след вили на дне первобытного моря. А окаменевший след вот он перед нами. а оставившую его лапу, плавник или параподию, поминай, как звали. Но и в этом случае можно сделать кое-какие выводы о животном, оставившем этот след, и даже дать его научное описание. Исследовательская задача таким образом состоит в том, чтобы на основе этих разрозненных обломков, обгрызенных ненасытным кроносом, восстановить облик целого живого существа, а также попытаться представить, как оно двигалось, чем питалось, как добывало свою пищу. И здесь мы подходим к одной особенности общей почти для всех наук, изучающих прошлое: археологии, истории, палеантропологии, палеонтологии, палеографии. Прошлое нельзя наблюдать непосредственно. Его можно только реконструировать путём интерпретации дошедших до нас свидетельств. Неважно, окаменела эта челюсть или новгородская берестяная грамота. Реконструкция почти неизбежна предполагает домысливание в исполнение недостающих элементов мозаики за счёт более или менее обоснованных догадок. Здесь открывается большой простор как для субъективных решений, так и для фантазии, что даёт повод далекому от науки обывателю С порога объявлять все подобные реконструкции чистым вымыслом. Обыденному сознанию кажется невероятным, что можно всерьёз рассуждать о том, чего нельзя увидеть, потрогать, понюхать, услышать, попробовать на вкус. Этого никто не видел, значит, доказать ничего нельзя. Но даже игнорируя такой наивный нигилизм, исследователи минувшего тратит очень много времени, сил и нервов на споры в своей собственной профессиональной среде. И зачастую эти споры как раз посвящены интерпретациям того или иного события или явления, имевшего место в прошлом. Даже исторический факт, чёрным по белому записанный в старинной летописи, далеко не всегда принимается учёными как непреложная истина. Откроем повесть временных лет. Одно из самых древних и драгоценнейших для историка произведений русской литературы. В ней рассказывается о том, как в лето 6370-е, что соответствует 862 году нашего лета исчисления, предки наши, устав от постоянных кровавых междоусобиц, решили «Поищем себе князя, и же бы владел нами и судил по праву». И едыше за море к варягам круси. Придя к варягам, сделали им предложение, от которого невозможно было отказаться. Земля наша великая и обильная, а нарядов в ней нет. Да поедите княжить и владеть нами. И избравшись три братья с роды своими, поеше по себе всю русь и придоше. Старейший Рюрик седен в гороте, а другой Синеус на биле очереди, а третий изборствие Трувора. О тех варягах, прозвася русская земля. Казалось бы, что может быть яснее? Ведь совершенно определённо написано о призыве скандинавов варягов, от которых пошли не только истоки русской государственности, но и само имя Русь. Тем не менее, этот летописный рассказ до сих пор служит предметом ожесточённейших споров. Ещё со времён Михаила Ломоносова историки разделились на два враждующих лагеря: норманистов и антинорманистов. Первые склонны доверять рассказу Нестора, вторые же расноам опровергают его, как легенду не только исторически недостоверную, но и прямо-таки обидную для национального чувства. Жестокая полемика по этому вопросу ведётся уже почти два века. и конца края ей не видно. Посетителей палеонтологического музея имени Юрия Александровича Орлова Российской академии наук, расположенного на юге Москвы, задрав головы, бродят среди гигантских скелетов вымерших чудовищ различных динозавров или ещё более древних рептилий. Останавливаются в изумлении перед огромными, как колесо автомобиля, раковинами спирально закрученных аммонитов. С уважением поглядывают на черепа индрикотериев и саблезубых тигров. Но вряд ли внимание многих привлекает скромный экспонат, затерявшийся в одной из бесчисленных застеклённых витрин. Это всего лишь задняя часть скелета какого-то не очень крупного млекопитающего. Хвост и две лапы. Это почти всё, что сохранилось от существа нассящего звучное латинское название Semanter macrorus Orlov 1931 год Крупнохвостый семантер Остатки семантера были найдены в 1929 году на берегу реки Иртыш на территории современной Павлодарской области Казахстана Этот вид обитал в палеоцене 4-4,5 млн лет назад Возможно, вы подумаете, что хвост и задние лапы это до обидного мало, и никто никогда не сможет узнать, как выглядело это животное целиком. И тем не менее, в статье академика Юрия Александровича Орлова, где описывается симантер, были даны не только подробнейшие характеристики каждой сохранившейся его косточки, но и опубликованные рисунки, реконструирующие внешний облик зверя. Как можно было это сделать? Рецепт восстановления целого животного по фрагментам его скелета был предложен еще в начале XIX века великим французским зоологам и палеонтологам Жоржем Кювье, тем самым о котором рассказывают, что он мог реконструировать целое животное по одной единственной кости. Кювье делал это, используя сформулированный им принцип корреляций, согласно которому строение каждого отдельного органа животного не является случайным. Оно коррелирует, то есть соотносится, со строением целого организма и в конечном итоге обусловлено его образом жизни. Как писал Кювьем, ни одна часть организма не может измениться без того, чтобы не изменились другие. И, следовательно, каждый из них, взятый отдельно, указывает и определяет все другие. Малейшие ямки в кости, малейшие пофис имеют определённый характер в зависимости от класса, рода, вида, к которому они принадлежат. До такой степени, что каждый раз, когда мы имеем только хорошо сохранившийся конец кости, можно определить все эти вещи с той же достоверно, как если бы мы имели целое животное. Помощью такого подхода Кювье, а вслед за ним и его ученики и последователи, сумели, работая почти исключительно с ископаемым костным материалом, не только реконструировать внешний облик вымерших животных, но и высказать определённые догадки об их питании, способе передвижения, даже о некоторых особенностях экологии. Вроде бы всё замечательно, но и тут перед нами встаёт призрак неопределённости. Вернёмся к Семантору. На реконструкции, приведённой в статье Орлова, Семантор обликом и повадками больше всего напоминает современного тюленя, представителя лостоногих. Действительно, Юрий Александрович Орлов, детально изучив фрагменты скелета, заключил, что Семантор имел совокупность признаков столь типичных для лостоногих, не представляется возможным отнести ископаемое животное к какому-либо другому отряду млекопитающих. Звучит весьма категорично. А теперь рассмотрим реконструкцию того же самого животного, опубликованную во второй половине XX века. Перед нами существо, похожее на выдру и мало напоминающее тюленя. Современные исследователи, заново изучив остатки семантара пришли к выводу, что этот зверь относится к семейству куньих и возможно, в самом деле родственен вытре. Вряд ли он обитал в море. Отсюда и его новый облик на рисунке. Подчёркиваю, и Орлов в 1930-е годы, и современные авторы имели дело с одним и тем же скудным ископаемым материалом. Но как же различны их выводы? Не взирая на категорический отказ академика помещать семантаре в любую другую группу зверей, кроме лостоногих, моржей, нерп и тюленей. Сегодня его классифицируют как родича куниц, соболей и горностаев. Получается, что реконструкции облика неведомых зверей это не истина в последней инстанции они меняются вместе с развитием палеонтологии появляются новые исследовательские методы делаются новые находки из копаемых останков расширяются наши знания о современных и вымерших животных кто знает может быть и нынешняя реконструкция симантера не последняя достаточно обнаружить недостающие элементы его скелета например, череп, чтобы картина изменилась в существенных деталях. И это совершенно нормально. Такова специфика изучаемого материала. По мере изучения реконструкции становится, хотелось бы в это верить, точнее и точнее. Но всё же они обречены оставаться реконструкциями, нести в себе элемент гипотезы. чтобы не создавалось у слушателей представление о том, что всё в палеонтологии совсем грустно и безнадёжно, расскажу им ещё одну историю. В 1897 году Александр Бессонов, житель города Красноуфимской Пермской губернии, нашёл странную окаменелость, судьба которой в дальнейших на страницах палеонтологических книг и журналов сложилась очень интересно. Представьте себе узкую пластинку, усаженную длинным рядом не менее сотни остро заточенных зубьев. Пластинка закручена в виде спирали, образующей несколько оборотов, так, чтобы вся конструкция до 25 см в диаметре, напоминая диск циркулярной пилы. Находка оказалась в руках выдающегося русского геолога Александра Петровича Карпинского. который, исследув строение зубов, сразу понял, что спираль принадлежала какой-то хрящевой рыбе, дальней родственнице современных акул и скатов, жившей в начале пермского периода, около 285 миллионов лет назад. Он назвал её Helicoprion bessonova. Родовое название Helicoprion в переводе на русский означает спиральная пила. Никаких других останков скелета не было найдено. Что и породило вопросы: где в теле рыбы размещался такой причудливый орган и как она им пользовалась? Сам Карпинский полагал, что зубная спираль находилась на верхней челюсти у сосу животного. Другие исследователи помещали её кто на нижнюю челюсть, кто в глотку, а кто даже на спинной или хвостовой плавник. В отличие от семантера, до сих пор представленного остатками одной единственной особи, зубных спиралей геликоприонов найдено много, и принадлежат они как минимум трём разным видам рыб. Сравнительное обилие материала и применение новейших технологий, таких как компьютерная томография, позволили в последние годы наконец решить загадку зубной спирали геликоприонов. Все ошибочные гипотезы были отброшены. Удалось точно установить, что этот орган располагался в передней части нижней челюсти, причём наружу выглядывали только десятка-полтора верхних и самых крупных зубов. Всё остальное было погружено в хрящ. Двигая нижней челюстью, рыба могла и вправду использовать зубную спираль в качестве циркулярной пилы, разрезая мягкую плоть своих жертв. которыми были, вероятнее всего, головоногие моллюски. Хочется верить, что теперь старинная палеонтологическая загадка разрешена окончательно. Но даже если предположить, что на каждую подобную загадку рано или поздно отыщется отгадка, у ископаемой летописи останется еще один совершенно неустранимый недостаток. Она не полна. Архетипическим для европейской культуры В резюме родословной являются библейские генеалогии. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамарии и так далее. Поколения образуют непрерывную цепочку, так что от пращура к потомкам тянется сплошная генеалогическая линия. В палеонтологической летописи такие полные ряды исключительно редки. Проследить полную последовательность эволюционных событий от предка к потомкам большая удача. Гораздо чаще летопись прерывается на самом интересном месте. В ней образуются зияния и провалы иной раз длиной в десятки миллионов лет, что объясняется неблагоприятными условиями сохранения остатков флоры и фауны. или позднейшим разрушением слоёв, содержащих ископаемые. Палеонтологическую летопись можно сравнить с объёмным, но сильно пострадавшим от времени старинным манускриптом, из которого кое-где вырваны целые страницы, а многие строки настолько повреждены, что их смысл почти не поддаётся восстановлению. И так, что не год, то и земной коры извлекают сотни и тысячи новых окаменелостей. Палеонтологические музеи всего мира ломятся от ископаемых. Растут наши знания о живом прошлом Земли. Однако слова Дарвина о том, что земная кора, содержащая остатки вымерших организмов, не может быть рассматриваема как богатый музей, а скорее как бедная коллекция, собранная на удачу и через долгие промежутки времени, по-прежнему справедливы. Восстановить полную филогению животного мира основы столько наполеонтологической летописи. Невозможно не удивительно, что с давних времён исследователи пытались использовать и другие источники информации. Например, результаты изучения современных животных. История развития животного мира записана не только в горных породах. Каждый ныне живущий вид имеет свою уникальную эволюционную историю, которую можно считывать изучая его экстерьер, внутреннее строение, особенности физиологии, размножение, поведение. В предыдущей главе мы уже видели, как сравнительная анатомия помогает ответить на вопрос, кто кому родня и в какой степени. Но это далеко не единственное окно в прошлое. Я почти уверен, что каждый слушатель этой аудиокниги хотя бы и смутно Помните рисунок из учебника биологии, на котором в нескольких параллельных столбцах было изображено зародышевое развитие представителей разных классов позвоночных, от рыб до млекопитающих. Часто такие изображения в увеличенном виде красуются на стенах школьных кабинетов биологии, и потому известны даже тем, кто в принципе игнорировал чтение учебников. Смысл рисунка состоит в том, что на ранних стадиях эмбрионального развития зародыши всех позвоночных удивительно похожи. Все они имеют характерный рыбообразный облик. Облик не взрачного изогнутого существа бесконечностей, со вздутой передней частью тела и крючковатым хвостом. Это сходство сохраняется недолго. На более поздних стадиях развития пути зародышей расходятся, и каждый постепенно приобретает характерный для своего класса и вида черты строения. Перед самым выходом в большую жизнь их уже никак не перепутать. Каждому своё: оленю оленье, а крокодилу крокодилово. Но любому из нас позвоночных в определённый момент нашей личной биографии пришлось недолго побыть рыбой и даже иметь жаберные щели. Большая часть позвоночных во взрослом состоянии дышит лёгкими, Но наличие жаберных щелей у их зародышей вовсе не ошибка природы, а необходимый элемент зародышевого развития. Как пишут зоологи из МГУ имени Ломоносова Владимир Васильевич Малахов и Ольга Владимировна Ежова, жаберные кровеносные дуги водных позвоночных преобразуются у наземных в главные сосуды кровеносной системы: сонные артерии, дуги аорты и лёгочные артерии. Хрящевые зачатки жаберных дуг дают важнейшие элементы скелета человека: челюсть с тем, слуховые косточки, человидный отросток височной кости и хрящи гортани. Любой дефект в развитии жаберных щелей приводит к необратимым нарушениям и гибели зародыша. Так что можно сказать, что без них и человек не был бы человеком. А наличие жаберных дуг у зародышей птиц и млекопитающих И тому подобных чудесах зоологии знали уже почти 200 лет назад. В 1828 году молодой и подающий очень большие надежды биолог Карл Эрнст фон Берг обобщил данные собственных наблюдений и результаты, полученные другими авторами, в виде закона зародышевого сходства, который часто формулируется так: эмбрионы последовательно переходят в своём развитии от общих признаков типа к всё более специальным признакам: класса, отряда, рода, вида, особи. И так. Чем более ранние стадии индивидуального развития сравниваются, тем больше сходства между ними удаётся обнаружить. Берс скончался на 90-й год, прожив долгую и очень насыщенную трудами жизнь. Был свидетелем споров вокруг теории Дарвина. Сам принимал участие в этой полемике на стороне противников дарвинизма и до конца жизни так и не принял эволюционную концепцию. Поэтому объяснение, сформулированное моим законом, пришлось искать другим учёным. Сейчас мы знаем, что зародышевое сходство позвоночных отражает общность их эволюционной истории, их общее родство. и единство происхождения от давно вымерших предков. О значении эмбриологических данных для эволюционной теории писал Дарвин, хотя скорее мимоходом в "Вс происхождении видов". Его современник Фриц Мюллер, немецкий зоолог, эмигрировавший в Бразилию, в 1864 году выпустил об этом предмете книгу с полемическим названием "За Дарвина". Фюр Дарвин Но особенно широкую известность закон Берра получил благодаря деятельности Эрнста Геккеля, с которым мы уже встречались в предыдущей главе. В поисках доказательств в правоты Дарвина он обратился к эмбриологии и возвестил учёному миру свой очередной закон, получивший название биогенетический. Геккель был убеждён, что в ходе зародышевого развития каждый организм повторяет выражаясь геккелевским языком, рекапитулирует стадии развития своих эволюционных предков. Или в самой короткой лозунговой форме. Антогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза. В своё время этот закон, как и многое другое, что вышло из творческой лаборатории Геккеля, получил широкую известность и не только среди профессиональных биологов. Многие современные учёные относится к биогенетическому закону крайне скептически. Он имеет массу исключений. Да и нет нужды доказывать, что человеческий эмбрион, к примеру, не проходит никакой особой земноводной или рептильной стадии, хотя и земноводные, и рептилии были в числе наших непосредственных предков. Очевидно, что автор этого закона был настолько захвачен новой идеей, что порой не обращал внимания на возможные противоречия с наблюдаемыми фактами и даже на поиск эмпирических доказательств в пользу своих построений. По словам одного из его биографов, Гекель, увлечённый борьбой за дарвинизм, всецело был поглощён пропагандой своих идей, и научная точность формулировок отступала у него нередко на второй план. Однако отказ большинства современных биологов следовать биогенетическому закону в его буквальной трактовке не перечёркивает большого значения, которое имеет изучение антигенеза для восстановления родословной животных. Нередко бывает так, что внешнее или внутреннее сходство настолько обманчиво, что ставит в тупик самого проницательного анатома. Вот тут-то и приходит на помощь изучение антигенеза. позволяющие выявить родственные связи там, где их совсем не ждали. Вот, например, что связывает нас с вами представители типа хордовых с разнообразными океанскими тварями, объединёнными в составе типа иглокожих. Иначе говоря, с морскими звёздами, морскими ежами, голотуриями и их роднёй. Внешний облик животных, входящих в эти типы, да и образ жизни, который они ведут, очень различны. И тем не менее, на генеалогическом древе царства животных две ветви, соответствующие хордовым и иглокожим, располагаются довольно близко. Глупый морской ёж гораздо более близкий родственник нам, гомосапиенсам, чем такие бышковитые существа, как муравьи или осьминоги. Откуда мы знаем об этом? Именно из сравнения зародышевого развития. Мы ещё вернёмся к этому вопросу, чтобы разобраться в нём подробнее. Ещё одни неожиданные наши родственники это осцидии. Существа, похожие на мягкий студенистый мешок и проводящие всю свою взрослую жизнь над дном морском. Типичная взрослая осцидия неподвижно сидит, прикрепившись к субстрату, и нет у неё других дел, кроме как мирно фильтровать морскую воду. отцеживая из неё всякие съедобные частички, да время от времени размножаться. И нету оссидиям ни головы, ни скелета, ни конечностей, да и потребности куда-то бежать, плыть или ползти тоже нет. Пища сама попадает к ней в рот, как вареники в рот Гоголевскому подсуку. Но так было не всегда. Личинка оссидии, который предстоит, если повезёт, превратиться в такой вот неинтересный мешок, способный к активному плаванию. А главное, анатомически устроена гораздо сложнее, чем взрослая усапь. Например, у личинок есть хорда. Так называется особый эластичный тяж, идущий вдоль тела, который у нас с вами, как и у большинства других позвоночных, в ходе зародышевого развития замещается позвоночником. На этом основании все обладатели хорды считаются родственниками и помещаются в состав типа хордовых. Личинка оссыдии имеет нечто вроде зачатков головного мозга. Да и вообще, по многим признакам, похожа на раннюю рыбообразную стадию развития позвоночных. Правда, почти всё это анатомическое богатство утрачивается после того, как личинка оссыдии становится взрослой. и переходит к сидячему образу жизни, при котором такие сложности ей уже не нужны. Нет потребности обладать хордой, мозгом, глазами и вообще относительно развитой нервной системой, хвостом. Взрослая особь буквально деградирует в анатомическом отношении, и не имея мы представления о том, как устроена личинка, вряд ли когда-нибудь причислили оссыдей к типу хордовых. А значит, и к нашим относительно близким родственникам. Само собой, эмбриологический метод применим не только к хордовым. Его с успехом используют для установления родственных связей между различными группами беспозвоночных. Но в последние 20-30 лет популярность такого подхода несколько померкла, потому что в руках исследователей оказался ещё более мощный и эффективный инструмент восстановления генеалогии возникла совершенно новая отрасль науки именуемая молекулярной филогенетикой Примерно в те самые годы, когда Чарльз Роберт Дарвин в Англии трудился над рукописью Происхождение видов, на другом конце Европы безвестный монах Грегор Мендель из города Брно, тогда называвшимся Брённо, проводил опыты по скрещиванию гороха, которые спустя полвека принесут ему великую, хотя и посмертную славу. Мендель доказал, что передача по наследству признаков живых организмов всех а не только садового гороха. Происходит с помощью неких носителей информации, которые он назвал наследственными зачатками. Сейчас мы называем их коротко гены. Прошло ещё почти 100 лет, и генетики определили, что каждый такой ген может быть представлен как своего рода текст, записанный четырьмя буквами генетического алфавита: А, Т, Ц и Г. Напомню, что эти буквы соответствуют четырём видам нуклеотидных оснований, из которых построена молекула ДНК: аденину, тимину, цитозину и гуанину. С их помощью записана вся генетическая информация, которая содержится и содержалась во всех живых обитателях нашей планеты. Четыре буквы это немало. Эта фраза, если её набрать на клавиатуре компьютера, В памяти машины записывается с помощью всего двух символов: нулем и единицей. С помощью такой двоичной системы кодирования можно записать любой текст. Например, фраза из четырёх слов "Бурям глою небо кроет" на машинном языке выглядит как последовательность из нулей и единиц. Нечто похожее можно увидеть, если получить расшифровку нуклеотидных последовательностей какого-либо гена. Расшифрованная последовательность гена цитохром-оксидазы из митохондрии небольшой пресноводной улитки, известной как болотный прудовик, Stagnicola palustris, выглядит как последовательность ранее упомянутых четырёх букв. А выглядит не более информативно, чем нашумевшие некогда заумные стихи поэта-футуриста Александра Кручёных. Дыр бул щил, уби щур, скум, высобу rls сам по себе такой генетический текст, возможно, значит немного. Но если сравнивать его с аналогичными текстами, взятыми у других организмов, у которых тоже имеется ген цитохром оксидазы, мы можем выяснить немало интересного. Общий принцип состоит в том, что чем ближе по степени родства сравниваемые виды, тем выше должен быть процент совпадений. в этом генетическом тексте. Почему это так, помогает понять уже известный нам принцип дивергенции. Оказывается, дивергируют не только морфологические признаки, но и геномы. Рассмотрим воображаемый и до нельзя упрощенный для ясности пример, нарисовав небольшой фрагмент некоего филогенетического древа. У нас есть вид предок, А, который дал начало двум видам потомков, B и C, каждый из которых, в свою очередь, стал родоначальником еще двух видов. D, G. Виды B и C унаследовали от своего прародителя один и тот же генетический текст. В данном случае мы говорим только о небольшой последовательности, скажем, длиной в 13 нуклеотидных оснований. Но у одного из них этот текст остался неизменным, а у произошла элементарная точечная мутация. Третья слева буква «А» заменилась на букву «Г». Такие мутации при передаче генетической информации происходят довольно часто. Их можно сравнить с опечатками в книге или в тексте, которые вы набираете на клавиатуре вслепую. В результате получилось, что два вида, произошедшие от «А», на языке филогенетики такие виды именуют сестринскими. отличаются по данному фрагменту гена всего на одно нуклеотидное основание. Шло время, происходили новые мутации. И вот мы видим, что у видов ДГ, являющихся эволюционными внуками вида А, исходный текст ещё более изменился. Так что если сравнивать меж собой Д и Г, то у них варианты этого гена окажутся наиболее различными. Но если рассчитать скорость молекулярной дивергенции, то она окажется не одинаковой, потому что у видаев этот ген эволюционировал медленнее всех, сохранив нуклеотидную последовательность наиболее близкую к унаследованной от общего предка. Это воображаемый и совершенно элементарный пример, но он помогает понять принцип генетической дивергенции, который сослужил большую службу молекулярной филогенетике. Сравнивая последовательности нуклеотидов, из которых состоят аналогичные тексты у разных видов или даже целые геномы, можно путём соответствующих расчётов проследить родословную генов, на основе которой сделать некоторые обоснованные выводы о генеалогии их владельцев. Постепенное накопление различий в текстах за счёт ошибок копирования, мутаций или опечаток Это широко распространённое явление, встречающееся не только в живой природе. Когда в античности или средневековье книги переписывали от руки, каждый писец, независимо от других работавших с исходным текстом, непроизвольно вносил в него какие-то искажения. Например, если очень спешил или неправильно прочитывал то или иное слово. Затем каждый из рукописей первого поколения могла стать источником для последующих переписчиков, и в каждый скопированный с неё текст вносились новые искажения. Современные филологи тщательно сравнивают тексты, дошедших до нас манускриптов одного и того же произведения, выискивают разночтения в них и порой могут даже определить, в какой именно копии текста возникла досадная ошибка, которая потом пошла гулять по позднейшим рукописям. Ещё один подобный пример даёт эволюция языков, которую тоже можно изучать и реконструировать филогенетическим методом. Как известно, живые и мёртвые языки классифицируют, разделяя их на ветви, семьи, группы, подгруппы, совершенно так же, как Линней разделил все виды животных на классы, отряды и роды. В лингвистической классификации тоже используется принцип хотям и не абсолютный, что степень сходства между языками, например, в лексике или грамматике, является отражением степени их родства. Особенно хорошо это видно на примере слов, принадлежащих базовой лексике и обозначающих привычные объекты повседневного опыта. Тех слов, которые должны были возникнуть в каждом языке очень давно, ещё в дописьменную эпоху, Сделаем элементарное, и я подозреваю довольно наивное в глазах лингвиста упражнение в сравнительном языкознании. Составим таблицу и выпишем в неё из разных языков слова, которым соответствует одно и то же понятие. Будет хорошо видно, что чем ближе языки, тем более похоже пишутся и произносятся в них слова, означающие одно и то же. В наивысшей степени сходны языки входящей в одну языковую группу: русский и польский, французский и итальянский. У языков, относящихся к разным группам одной языковой семьи, например, индоевропейской, сходство меньше, хотя оно тоже прослеживается. Посмотрите, как похоже во всех представленных в таблице индоевропейских языках слова, обозначающие сестру и солнце. Самый своеобразный из включенных в таблицу языков, венгерский, и не мудрено. Он не относится к числу индоевропейских и принадлежит совсем другой языковой семье – уральской. Вот почему так сложно узнать в венгерском слове «лантешвейер» наше слово «сестра» или польское «сёстра», а в слове «нап» – «солнце». Заметьте, что даже очень молодое книжное слово «филогенез» разлетевшиеся со страницы сочинений Геккеля по всем европейским странам. В венгерском тоже представлено ни на что не похожим эквивалентом. Хотя слово филогенезис носителям этого языка тоже понятно. Статистическое сравнение генетических текстов, содержащихся в клетках разных организмов это очень мощное средство для установления их родственных отношений. совершенно незаменимым оно становится, если нам нужно реконструировать генеалогию групп животных, не представленных в палеонтологической летописи. В этом случае можно хотя бы теоретически, сравнивая расшифрованные последовательности генов современных видов, реконструировать их родственные отношения между собой и приблизительно определить степень родства. В наши дни полным ходом идут работы При расшифровке нуклеотидных последовательностей древней ДНК, извлечённой из останков вымерших видов, живших сравнительно недавно, так были успешно прочитаны геномы неандертальца и денисовского человека. Конечно, расшифровать очень древнюю ДНК, например, тех же динозавров, на что надеются поклонники научной фантастики, вряд ли возможно, так как есть пределы сохранности молекул при фоссилизации. Но и то, что уже достигнуто в этом направлении, особенно в области реконструкции эволюционной истории гомосапиенс, вызывает большое восхищение. С помощью молекулярного анализа скрытое родство, о котором порой трудно догадаться, изучая анатомическое строение, выявляется едва ли не более эффективное, чем при анализе онтогенетическом. Внешняя похожесть, и нам придётся об этом ещё не раз говорить. может быть очень обманчивой. Адаптируясь к сходным условиям существования, даже не очень близкородственные организмы могут приобретать схожий облик. Опять воскрешаем в памяти картинки из школьного учебника, иллюстрирующие это явление, которое называется конвергентной эволюцией. Чаще всего на одном рисунке располагают рядом изображения акулы, иктиозавра и дельфина. Смотрите, как похожи эти виды, относящиеся к трем разным классам позвоночных. Хотя конвергентные процессы на молекулярном уровне тоже происходят, но в итоге скрытое родство удается почти всегда выявить, как и разоблачить родство мнимое, основанное исключительно на конвергентном сходстве. На этом пути молекулярная филогенетика уже сделала много сенсационных открытий. и опровергло немалое число укоренившихся представлений, казавшихся такими очевидными. Некоторые из этих открытий вполне соответствуют тому, что мы знали и раньше. Другие совершенно контринтуитивны. Вот, к примеру, кто из современных животных является ближайшим родственником человека. Молекулярные филогенетики отвечают, что шимпанзе. Но ведь мы об этом и раньше догадывались. Ещё со времен Линнея. Никаких сенсаций. А можете ли вы, не заглядывая в Википедию, сказать, какие современные животные являются ближайшими родственниками птиц? Если вы не специалист, то догадаться трудно. Это крокодилы. Правда, сравнительные анатомы высказывались в пользу их близкого родства ещё в конце позапрошлого века. Но молекулярная филогенетика полностью подтвердила их гипотезу. И не только подтвердила, а убедительно показала, что крокодилы стоят в более тестом родстве с птицами, чем, скажем, с ящерицами. К этому странному родству соловья и аллигатора мы вернёмся уже в следующей главе. У молекулярного метода реконструкции филогенеза есть и ещё одно важное достоинство. Путём сравнения генетических последовательностей полученных от современных видов. Можно датировать, хотя обычно с определённой погрешностью, сколько миллионов лет назад произошло то или иное эволюционное событие. Здесь в дело вступают так называемые молекулярные часы, идея которых была выдвинута почти 60 лет тому назад двумя биохимиками Лайнусом Полингом и Эмилем Цукеркандлом. В основе своей идея эта довольно проста. и базируется на предположении, что в обычных условиях мутации, возникающие вследствие ошибок копирования генетического текста, происходят с более или менее постоянной скоростью. В числовой форме её можно выразить примерно так. В гене X частота возникновения и закрепления мутаций составляет в среднем одну за полмиллиона лет, а в гене Y за тот же промежуток времени Накапливает в среднем три мутации. Далее, подсчитав, какое количество мутаций разделяет изучаемые нами виды или таксоны другого ранга, можно приблизительно определить, сколько времени прошло с того момента, когда жил их предполагаемый общий предок, все прямые потомки которого должны были унаследовать один и тот же генетический текст. С помощью молекулярных часов можно датировать приблизительное время появления не только видов, но даже классов и типов в животных и других организмов. Расчёты, выполненные на основе этого принципа, помогли приблизительно определить время существования нашего прапрадедушки Лука. Получается, что жил он около 3 млрд 800 млн лет назад. В статьи, публикуемые в наши дни молекулярными филогенетиками, полны подобных расчётов. Например, последний общий предок птиц и крокодилов жил, по данным молекулярных часов, примерно 240 млн лет назад. С того момента эволюционные судьбы этих групп были различны. А вот последний общий предок человека и знаменитой мухи гидрозофиллы был гораздо древнее. Молекулярные часы показывают, что наши эволюционные пути дороги разошлись 833 млн лет назад. в Докембрии. Конечно, всем эти оценки не очень точны, чересчур завышены и всегда приводятся с доверительным интервалом, по которому можно судить о величине возможной погрешности. Обычно события прошлого можно датировать таким способом с точностью до нескольких или даже 10-20 миллионов лет. И чем они древнее, тем неопределенность выше. Так последнее из приведенных мной оценок имеет доверительный интервал, равный плюс-минус 114 млн лет. Это значит, что искомое событие расхождения родословных хордовых и челюстноногих произошло 947 млн лет назад, а может и всего 719 млн. Такая неопределённость кому-то покажется грамотной, но для большинства задач, с которыми сталкиваются филогенетики, абсолютная точность и не нужна. нет смысла датировать, скажем, возникновение класса насекомых с точностью до года или даже тысячелетия. Если вы хотя бы немного разбираетесь в геологии, то принцип действия молекулярных часов должен показаться вам знакомым. Он напоминает принцип радиоизотопных часов, широко используемых для определения возраста различных горных пород, причём не только земных, ну и находящихся в составе других тел солнечной системы, например, метеоритного вещества или лунного грунта. Напомню, что тикнъ этих часов соответствует скорости распада радиоактивных изотопов, содержащихся в породе. Зная период полураспада определённого изотопа, а также то количество продуктов его распада, которые накопилось в исследуемом образце породы со времени его образования, можно определить возраст самой породы. Именно таким способом ещё в середине 1950-х годов был определён общепризнанный сегодня возраст Земли, составляющий около 4 млрд 560 млн лет. Сходство между двумя видами этих часов можно смотреть ещё и в следующем. Каждый радиоактивный изотоп имеет определённый период полураспада. Например, у азота 13 он составляет всего 10 минут, а у урана 238 4 миллиарда 470 миллионов лет. Точно так же и гены различаются по скорости мутирования. В одних изменения накапливаются очень быстро, так быстро, что их нельзя использовать для филогенетических реконструкций. Другие консервативные и крайне устойчивы к мутациям. поэтому они тоже малопригодны для нужд филогенетики. Дальше сходство между молекулярными и радиоизотопными часами заканчивается и начинаются серьёзные различия. Главный из них состоит в том, что период полураспада того или иного изотопа является величиной строго константной. Он не меняется ни при каких обстоятельствах. И это определяет такую эффективность радиоизотопных часов, и в геологии и в астрономии. А вот скорость возникновения генетических мутаций, как уже давно-давно известно, может меняться, например, под действием ионизирующего излучения. Об этом сегодня знает каждый, и не только из школьного учебника биологии, но и из фантастических фильмов и романов, где действуют радиоактивные мутанты. Вот поэтому молекулярные часы сильно уступает в точности и затопленном. Но и это ещё не всё. Вопреки оптимистическим ожиданиям, которые высказывались в первые десятилетия использования этого метода, никаких универсальных, пригодных для всей биоты земли молекулярных часов не существует. Каждая группа организмов, а возможно, почти каждый конкретный вид характеризуется своими собственными темпами молекулярной эволюции. Это свойственно даже видам, находящимся в сравнительно тесном родстве. Например, очень медленно эволюционирует геном крокодилов, примерно в 10 раз медленнее, чем геном млекопитающих. В принципе, это неудивительно. За последние 50-60 миллионов лет крокодилы изменились сравнительно мало. Чего не скажешь о млекопитающих, испытавших за этот же период буквально взрывную эволюционную дивергенцию, в ходе которой успели возникнуть, пережить свой расцвет и вымереть без остатка целые отряды зверей. Средняя скорость генетической эволюции птиц ближайших родственников крокодилов ниже, чем средняя для классов млекопитающих. Но и последние сильно различаются между собой в данном отношении. Например, очень быстро эволюционирует геном обычной мыши гораздо быстрее, чем геном собаки или человека. У гоминид скорость молекулярной эволюции также различна. Мутации в геноме шимпанзе накапливаются быстрее, чем у человека, а у гориллы и орангутана быстрее, чем у шимпанзе. При этом скорость генетической эволюции у нечеловекообразных приматов примерно в 1,3 раза выше, чем у гоминид. Почему это так? Полагают, что одной из главных причин является быстрота, с которой сменяются поколения у этих животных. Человек развивается медленнее всех остальных приматов. Долго растёт и поздно достигает половой зрелости. Поэтому и смена поколений происходит в более низком темпе, а у тех же мышей поколения сменяются гораздо быстрее, чем у любого из приматов. Вот почему мышь является одним из лекордсменов по скорости тиканья молекулярных часов. За 10 лет в популяции мышей накопится в среднем в 40 раз больше мутаций, чем в популяции человека. А все от того, что грызуны размножаются чаще. Прямая зависимость между темпом смены поколений и скоростью молекулярной эволюции характерна не только для млекопитающих. Она обнаружена в других группах организмов и возможно является универсальным правилом. Совсем не случайно, что максимальные темпы эволюционных преобразований наблюдаются у микроорганизмов. Чемпионы в этом отношении вирусы. Как отмечают специалисты, нуклеотидные последовательности вирусных генов, расшифрованные 10-20 лет назад, являются по сути палеонтологическими данными. обладатели этих геномов давно исчезли, и их место заняли мутировавшие потомки. Помимо этой особенности, существует множество других тонкостей, нюансов и подводных камней, которые обязательно надо учитывать, датируя события прошлого с помощью данного метода. Довольно много копий сломано по поводу того, что сама скорость хода молекулярных часов может изменяться во времени. даже в пределах одной генеалогической линии. Интересно представить, например, что если величина радиационного фона на Земле или в конкретном регионе нашей планеты испытывала в прошлом серьёзные колебания, то и интенсивность накопления мутаций могла меняться на протяжении геологического времени. Тогда любые расчёты, основанные на данных о современном темпе мутирования, могут давать красивые, но совершенно бессмысленные для науки результаты. Вот почему всегда, когда это возможно, молекулярные филогенетики стараются откалибровать свои генетические хронометры, используя независимые способы датировки одних и тех же эволюционных событий. Чаще всего это делается на основе палеонтологических данных. Возраст ископаемых выражен количеством лет, можно определить с помощью радиоизотопного анализа и других геологических данных. И, как мы видели ранее, этот метод работает с большей точностью, чем молекулярные часы. Зная, сколько миллионов лет назад жил предполагаемый общий предок двух или более групп современных организмов, можно оценить точность хода молекулярных часов и внести необходимые поправки в расчёты. Здесь Как и во многих других областях науки, работает важный методологический принцип: чем больше независимых источников информации мы привлекаем, тем надёжнее и достовернее становятся наши расчёты и оценки, особенно количественные. Идея молекулярных часов была выдвинута более полувека назад. С тех пор методы расшифровки и анализа нуклеотидных последовательностей значительно усовершенствовались. В первые десятилетия существования молекулярной филогенетики расшифровка генетического текста, записанного в ДНК, была занятием для очень терпеливых и, добавлю, небедных учёных. В те годы стоимость таких работ была астрономически велика, а точность датировок крайне невысока. Лишь считанные научные коллективы в мире могли проводить подобные исследования. Почти каждая новая статья в области молекулярной филогенетики становилась сенсацией, и нередко не столько давала ответы на имеющиеся вопросы, сколько ставила новые проблемы. В наши дни подобные исследования сделали с рутинными. Расшифровкой и анализом генетических последовательностей живых организмов заняты тысячи лабораторий на всех континентах. Ещё в конце прошлого века Молекулярные оценки времени дивергенции даже для очень хорошо изученных групп животных могли быть удручающе противоречивы. Возьмем одно из важнейших событий в эволюции млекопитающих – расхождение генеалогических линий сумчатых и плацентарных. Одни авторы считали, что оно произошло всего 104 миллиона лет назад, а другие удревняли его до 218-ти, 2,57 млрд лет назад. Разница более чем в два раза. Замечу, что оценка абсолютного возраста нашей планеты, сделанная ещё в середине 1950-х годов с помощью радиоизотопного анализа, оказалась настолько точной, что до наших дней подверглась лишь незначительному пересмотру. Но метод молекулярных часов становится всё более точным. Исследователи постоянно проводит работу над ошибками. Высочайшими темпами растёт объём генетической информации, используемой для анализа. Полинг и Цукеркандл, разрабатывая концепцию молекулярных часов, располагали данными по эволюции всего двух генов: гена, кодирующего белок гемоглобин, и гена цитохрома С. Современный филогенетик оперирует результатами расшифровки целых геномов. ту из буквально тысячами и десятками тысяч генов. Растёт вычислительная мощность компьютеров, способных за кратчайшее время обрабатывать гигабайты информации и тестировать буквально миллионы различных филогенетических древ. Постепенно контуры универсального древа жизни становятся всё более и более чёткими. И хотя до полного решения всех проблем ещё далеко, Молекулярные филогенетики не сомневаются, что поставленная Геккелем грандиозная задача полной реконструкции родственных отношений между всеми организмами, по крайней мере, живущими в наши дни, будет рано или поздно выполнена. Хочется верить, что это произойдёт ещё до середины текущего столетия.